Второе. Значение формулы Т умножить на О равно Э e для вашей карьеры. Есть формула, которая поможет вам очень рационально использовать время на работе. Выглядит она так: Т умножить на О равно Э, e, где Т ваш талант, ваши способности, навыки, знания и практический опыт. Ваши отношения. Количество людей, с которыми вы общаетесь и которые могут повлиять на вашу карьеру. Э – это ваша эффективность. Величина и стоимость того, что вы производите. За что получаете жалование? Т умножить на О равно Э. Талант умножить на общение равно эффективность. Из формулы видно, что ключ к успеху – иметь как можно больше знакомств. Если необходимо, запишитесь на курсы ораторского искусства или умения правильно общаться. Вкладывайте время в свое развитие. Помните, что чем больше людей вы знаете и чем больше людей знают вас, тем вероятнее вы достигнете значительных результатов. Вы будете свободны чувствовать себя в окружении других. Просыпайтесь раньше. Генри Уорд Бехер писал, что первый час – руль целого дня. Я сам часто просыпаюсь за два часа перед важной встречей, чтобы прочитать что-то для самообразования, чтобы настроить себя на рабочий день. В заключении я перечислю три ключа к успеху. Первый. Все планируйте заранее. Начинайте работу с четкого списка конкретных целей и приоритетов. Второй ключ. Слушайте аудиопрограммы в машине. Третий ключ. Дайте себе обязательство постоянно и непрерывно развиваться в профессиональном плане. Чтение, учение, прослушивание могут увеличить вашу продуктивность в невероятное количество раз. И как мы говорили ранее, всего лишь одна идея может перевернуть вашу карьеру, выполнить за вас огромную работу. Если вы подготавливаете себя к выполнению трудного задания, то ничего невозможного для вас нет. Решение идти в ногу с требованиями своей профессии и обогнать других, как и многие другие важные решения, помогут вам реализовать ваш полный потенциал и стать тем, кем вы можете стать и хотите стать. Нет ничего невозможного, если вы готовы идти к цели.